Глава двадцать шестая Светлые жигули со скоростью семьдесят километров в час бежали по темному, посверкивающему измразью асфальту. По обеим сторонам шоссе белел снег. Он налип на ветвях деревьев, сравнял придорожный кювет. Шоссе было чистым, колеса машин слезали снег, оставив лишь тонкую полиэтиленовую пленку льда, незаметного глазу. Андрей Казаков и Петр Викторов сидели на заднем сиденье и смотрели на растилающийся перед ними зимний пейзаж. Встречные машины с ракочущим шумом проносились мимо, все больше грузовые и автобусы, легковых мало. Серебристая лента асфальта, будто черная борозда, взрезанная гигантским плугом, развалила пополам холмистое белое поле. Монотонный гул мотора убаюкивал, От включенной печки волнами плыло дурманящее голову тепло, разговор сам собой иссяк, и приятелей неудержимо клонило в сон. Наверное, разморило и водителя за рулем. Неожиданно взвизгнули тормоза, как-то не так зашуршал под колесами асфальт, мальчишки разом открыли глаза и увидели, что привычная картина впереди странно изменилась. Перед ними расстилалось не серое шоссе, а нетронутая белая равнина с раскорячившимся на косой бетонной подпорке телеграфным столбом. Потом снова возникло стремительно набегающее шоссе с желтым молоковозом, едущим навстречу. Шоссе тут же отпрыгнуло в сторону. «Держись, ребята!» — сдавленно произнес шофер — И тут «Жигули», казалось, оторвались от твердой земли и взмыли в воздух. Душераздирающий скрежет, тонкий вой мотора, потом на них обрушился град пинков и ударов, то вспыхивал свет, то наступала тьма, и, наконец, гнетущая тишина, нарушаемая лишь бульканьем и тихим потрескиванием. Откуда-то издалека пришел гул мотора, визг тормозов, хлопанье дверцы и голос «Эй, вы, живы?» «На боку лежим», — подал голос водитель. «И колесо вертится. Как вы, мальцы?» «Вроде цел». Кашлянув, — ошарашенно ответил Петя. Лежащий под ним Андрей тоже зашевелился и пробурчал А я думал, мы без пересадки прямо на тот свет отправились. — Я, мать твою, башкой стекло пробил, — ругнулся водитель. Опять позабыл пристегнуться ремнем. Хрумк-хрумк, приближались чьи-то шаги по снегу. Как в танке люк открылась наверху дверца, и к ним заглянуло круглое озабоченное лицо незнакомого человека. «Укажись, все целы», — после некоторой паузы заметил он. Он помог им выбраться на снег, и тут неожиданно на них нашло беспричинное веселье. Не слушая друг друга, они возбужденно заговорили. Водитель щупал голову и глупо хихикал, и нажал-то на тормоз чуть-чуть. «Сначала вильнуло в одну сторону, потом в другую», — говорил он. — Я думал, мы врежемся в столб, — вторил ему Петя Викторов, приплясывая на месте. — Я вижу, асфальт куда-то вбок убегает, — рассказывал Андрей. — Потом деревья опрокидываются, дождь брызжет. — Это я башкой стекло вышиб, — радостно вставил водитель. — Ну, давайте поставим машину на колеса, — предложил подошедший на место аварии человека в ватнике и валенках. — Не то из... Картера все масло вытечет. Проваливаясь по пояс в снег, они довольно легко перевернули жигули. — Гляжу вас, закрутила и несет прямо на меня, — рассказывал шофер молоковоза. — Ну, думаю, сейчас врежутся в меня, и тогда заказывай попу-молебен. А тут вас перед самым моим носом еще раз развернула и через кювет швырнула в сугроб. В общем, счастливо отделались. Останавливались еще машины, к ним подходили шоферы, закуривали и рассказывали про другие аварии, произошедшие в гололед на дороге. Кто-то предложил тросом выволочь «Жигули» из сугроба, молоковоз встал поперек шоссе медленно, потянул машину. К счастью, неподалеку оказалась присыпанная снегом куча песка, и другие шоферы лопатами подсыпали его под скаты ревущего молоковоза, расчистили путь и для «Жигулей». Когда машина уже стояла на обочине, кто-то вспомнил про ГАИ, но пострадавший водитель сказал, что машина не застрахована, никто не пострадал, так что нечего милицию беспокоить. И скоро все разрешилось самым наилучшим образом. «Жигули», покашляв и почехав, завелись, Поблизости в райцентре находилась станция технического обслуживания, и водитель, обдуваемый в лицо ледяным ветром, не спеша своим ходом поехал туда. Андрея и Петю захватил с собой стеклозаводский «КамАЗ», возвращающийся порожником в Андреевку. В просторной кабине «КамАЗа» было тепло, из приемника лилась легкая музыка, Молодой, с пшеничным вихром, лихо вымахнувшим из-под сбитой на затылок зимней кроличьей шапки, шофер обстоятельно расспросил про аварию, скорость, обозвал водителя «Жигулей» раззявой. мол, у него тяжелая машина, и то он в гололед не гонит ее свыше шестидесяти километров в час. А легковушка? Это пушинка! Андрей почувствовал, как заныл бок, потом заломило правое плечо, колено. На лице у него никаких царапин не заметно, а вот у Пети бровь рассечена, будто он получил хороший удар боксерской перчаткой. Глядя с высоты своего сидения на шоссе, Андрей предался размышлениям. Не думал, не гадал он в январе оказаться в Андреевке. «Не случись бы авария», так и проехали бы мимо. И потом, как они попадут в дом? Может, у Супрановичей хранятся запасные ключи? Только вряд ли Дерюгин наставил. До начала занятий еще неделя. Петин знакомый, молодой художник Сева Пеньков, владелец опрокинувшихся «Жигулей», Толковал, что ему главное сейчас это стекло лобовое вставить, а вмятины на капоте и крыльях он и в Ленинграде выправит, так что, возможно, к вечеру и прикатит в Андреевку. Значит, нужно думать о ночлеге для него. Идея зимой поехать к нему на дачу почти за триста километров принадлежала Пете Викторову. Он прожужжал все уши своему знакомому Пенькову, что, дескать, в тех краях можно приобрести у населения в глухих деревушках старинные иконы, самовары и прочие редкие предметы домашнего обихода. Для пущей убедительности показывал медный складень, вымененный на бутылку водки. На позеленевшем складе были изображены какие-то святые. Понимающий в этих вещах толк, Пеньков заявил, что такой складень стоит больше сотни. Они побывали в пяти деревнях, куда было можно проехать, свернув с шоссе, и после длительных переговоров приобрели два медных самовара, невыразительную икону на доске и высокий латунный подсвечник, в который верующие в церквах Вставляют тоненькие свечки на помин души. В общем, улов был небогатый, и они решили плюнуть на это дело и заехать в деревушку, где жил Петин дед. Андрея предметы старины не интересовали, он поехал с ними просто за компанию. Его привлекло путешествие на машине. Пока Петя и Пеньков вели в избах переговоры, Андрей сидел в кабине и читал журнал. У Петяного деда они намеревались отдохнуть, походить на лыжах и порыбачить с зимними удочками на озере. И вот авария. Не остановись на дороге стеклозаводский КАМАЗ, они вряд ли поехали бы в Андреевку, уж скорее постарались бы добраться до Петяного деда, но туда ни одна машина не шла, а торчать неизвестно сколько на станции техобслуживания им не захотелось. Вихрастый шофер оказался разговорчивым. Он дотошно выпытал у Андрея про его родичей. Оказывается, он дальний родственник Абросимовых, внук Леонида Супрановича. Да и сам носит эту фамилию, а зовут его Михаил. Правда, с братьями и сестрами он редко видится. Многие не живут в Андреевке, лишь приезжают в отпуск на лето. Вадима Федорович, он хорошо знает. Даже показывал ему свои стихи. Андрей обратил внимание на руки Михаила Супрановича, корявые все в трещинах, а улыбка на его лице была чем-то неприятной. Отбрасывая с глаз вихор, шофер пристально вглядывался в дорогу. Губы его шевелились, будто он и про себя что-то шептал. — Может, кого еще и застанешь в поселке? — сказал Супранович. Много понаехало отовсюду. На днях хоронили Дмитрия Андреевича. Андрей хорошо знал обросимого. Не раз был с ним на рыбалке на озере Белом. Значит, Дмитрий Андреевич умер, когда Андрей был уже в отъезде, иначе бы он знал. Померт он в Климове, но привезли хоронить в Андреевку. Словохотливо рассказывал шофер, крутя баранку. Такое дал распоряжение. Его батька-то, Андрей Иванович, тут а, похоронен. Говорят, в войну он немцам дал жару. А сын его, вот покойный, Дмитрий Андреевич, командиром партизанского отряда в наших лесах был. Отец приезжал, поинтересовался Андрей. — Почитай, вся ваша родня приехала на похороны, наморщил лоб, вспоминая шофер. — О, как же твой батька был! Это точно. Я их вместе с Павлом Дмитриевичем в столовке вечером видел. Дома Андрей сказал, что поедет к Пете в деревню на все школьные каникулы. Вот удивится отец, увидев его в Андреевке. Ну, если он еще там. Грузовик с прицепом свернул у железнодорожного моста с шоссе на проселок. Здесь дорога была заснеженная, на обочинах громоздились кучи грязного со льдом снега, Оставшиеся после прошедшего грейдера, а дальше за посадками снег девственно белый, чистый. Вздувшимися суставами на голых, промерзлых деревьях налипли тяжелые комки. Впереди, над лесом, ширилась ярко-желтая полоска. Михаил Супранович заметил, что завтра вдарит мороз. Андрей уже узнавал знакомые места. Справа железнодорожная насыпь, за ней красивый лук с разбросанными по нему могучими соснами, а дальше густой бор, в котором они осенью собирали крепкие боровички Андрей раз принес сто двадцать штук, один к одному. Помнится, Григорий Елисеевич Дерюгин восклицал, «Ой, я сколько наколупал! прям таки чемпион! Завтра разбужу тебя пораньше и снова в лес!» Старательно почистил грибы, нанизал их на алюминиевую проволоку и положил сушиться на крашенную железную крышу, а потом ссыпал в мешочек, чтобы осенью, увезти в Петрозаводск. Когда он об этом рассказал в Ленинграде родителям, отец рассмеялся, мол, и с ним проделывал точно такие же штуки. пахает похвалит, а грибы уберет себе в мешочек. Мать возмущалась и корила Андрея, что домой не привез ничего. — У меня нога заболела, — сказал Петя. Распухшая с кровоточащей ссадиной бровь придала его широкому большеротому лицу зловещее выражение. Кажется, у него и нос малость раздулся. — Это всегда после аварии, — жизнерадостно заверил Супранович. — Сначала ничего не чувствуешь, а потом только успеваешь считать синяки до да шишки. Я разок на мотоцикле турманом летел через дорогу и он принялся живописно рассказывать об аварии, которую потерпел на Климовском большаке прошлой осенью. Мальчишки молчали, каждый думал о своем. Камаз с ревом преодолевал колдобины, их подбрасывало, сталкивало друг с другом, а Михаил, как тот самый конь, который, почуяв дом, все прибавлял и прибавлял ходу. А вот и наша Андреевка громогласно возвестил он. Гляди, дымок из нашей трубы. Мать оладья печет. Знает, что я их люблю. Прогрохотал под колесами мост через лысуху, мелкий сосняк расступился, и впереди показались черные деревянные дома с заваленными снегом крышами. Меж ними величественно возвышалась каменно-кирпичная водонапорная башня, На круглой крыше ее со снежной шапкой и тонким громоотводом солнечно блистали круглые застекленные окошки. «Людей ой, сколько много было на кладбище!» Бойко рассказывала Лариса Бросимова, стоя у земляного холмика, заваленного перевитыми черными лентами, венками с искусственными цветами. Папка сказал, что летом надгробие установят. «Мраморная». Свежая могила выделялась ярким желто-зеленым пятном среди заваленных снегом остальных могил. К ней была протоптана широкая дорога, желтые комки земли испещряли кругом снег, Андрей и Петя стояли с непокрытыми головами и смотрели на могилу. У самого красивого венка бронзовой краской на черной ленте было написано «Районного комитета КПСС». Лента смялась, свернулась трубкой, и дальше было не прочесть. На других венках бросались в глаза лишь отдельные слова. Юность и смерть несовместимы. Мальчишки и девочки стояли у могилы, но остро ощущать потерю и самую смерть они не могли. Смерть казалась чем-то нереальным, не невсамделешным. Но сырой запах земли... Чуть слышный звон жестяных листьев на венках, трепетание на холодном ветру траурных лент настраивало на печально-торжественный лад. Андрей мучительно старался вызвать в памяти лицо Дмитрия Андреевича и не мог. Лицо смазалось, расплылось. А вот грузную высокую фигуру обросимого он помнил. Слышал его густой хрипловатый голос — Он знал. Потом все восстановится в памяти. Но сейчас лицо покойного ускользало от его внутреннего взора. Бабушка говорила, что после смерти душа покойника три дня витает над могилкой, — тараторила Лариса. Она была в зеленом пальто с беличьим воротником и заячьей шапкой с завязанными на затылке клапанами. На ногах — мягкие белые валенки. Порозовевшая на легком морозе с живыми глазами, она походила на диковинную южную птицу, случайно залетевшую в эти студеные края. Петя Викторов с залепленной пластырем бровью с интересом поглядывал на нее, но, как всегда, в присутствии девчонок становился молчаливым и хмурым. — И ты веришь в такую чепуху? — покосился наговорливую троюрную сестренку высокий и тоже мрачноватый Андрей. В мире так много еще всякого таинственного, стрельнула карими глазами Лариса. Мы вот стоим тут, болтаем, а дедушка Дмитрий все слышит. Вода вырвалась у Петя. Может, ты и в черте веришь, и в Люцифера? А кто это такой? Ты говоришь, ты не знаешь самого главного дьявола. Петя раздвинул в улыбке толстые губы. Он вдруг разговорился. «Чертями и бесами в преисподней командует. Там ведь грешников на сковородках поджаривают, в кипящих котлах варят, пить не дают. Слышала про знаменитую секстинскую капеллу, в которой Микеланджело написал во всю стену свой страшный суд?» «А ты ее видел?» — спросила Лариса. «На репродукциях», — вздохнул Петя. Он чуть было не брякнул, что был в Риме, но, бросив взгляд на Андрея, удержался. — Страшный суд! — задумчиво произнесла Лариса. И бабушка говорит, что на том свете за все придется ответ держать. — Перед кем? — спросил Андрей. И ломающийся голос его вдруг прозвучал в кладбищенской тишине звучно и басисто. — Ты что ж думаешь? Я в Бога верю! Звонко рассмеялась Лариса, но тут же спохватилась и прижала ко рту белую вязаную варежку. Нехорошо смеяться на кладбище. «Это вы ввели меня в грех». «Что мы тут мерзнем?» Первым спохватился Петя. «Эх, на лыжах бы покататься!» Он взглянул на девушку. «У вас тут есть горы?» «Горы-то есть» улыбнулся андрей а вот где мы лыжи раздобудем в мамаевский бор поедем оживилась лариса а лыжи я вам достану мы будем кататься с горы ночью при луне размечтался петя викторов такая бело синяя ночь в стиле куинджи ты художник спросила лариса я еще не волшебник я только учусь весело рассмеялся петя Может, твой портрет написать? заметил Андрей. Почему написать? Нарисовать, поправила Лариса. Рисуют школьники, а художники пишут, солидно вставил Петя. Я думала, пишут только писатели. Вперед, в Мамаевский бор. — воскликнул Андрей. И, позабыв про кладбище, они наперегонки побежали через молодой сосняк к поселку. Бросавший снежками в убегавших от него Петю и Ларису, Андрей вдруг остановился, как вкопанный. Поразительно отчетливо перед глазами вдруг всплыло морщинистое, с серыми глазами и кустистыми седыми бровями лицо Дмитрия Андреевича. А Бросимов строго смотрел на него, сжав губы, Затем его лицо подобрело, от уголков глаз разбежались морщинки, в глазах вспыхнули яркие искорки. Андрей оглянулся на скрывшееся за розоватыми стволами сосен кладбище, разжал ладонь, и на дорогу упал снежный комок со следами его пальцев. Пожав плечами, он поддал носком теплого ботинка на толстой подошве ледяную голышку и бросился догонять убежавших далеко вперед Ларису и Петю.